Глава пятнадцатая. Пильгис доставил неподвижную пассажирку в отделение неотложной помощи. Меньше чем за час тело Лорен поместили в ту же палату, откуда оно было изъято. Инспектор вернулся к себе в участок и немедленно направился в кабинет начальника. Никто никогда не узнал содержание двухчасового разговора. А когда он завершился, инспектор с толстым досье под мышкой подошел к Наталье, бросил папку перед ней на стол и, глядя ей в глаза, приказал убрать эти документы в ящик для завершенных и закрытых дел, причем без промедления. Артур и Лорен устроились в квартире на Грин-стрит и провели вторую половину дня на набережной, гуляя вдоль берега. Никаких признаков подготовки к процедуре эвтаназии не было, и это давало надежду. Возможно, после всех событий мать Лорен отказалась от своих намерений. Они поужинали в ресторане – Ел, естественно, только Артур. И к десяти часам вечера пришли домой, чтобы посмотреть фильм по телевизору. Жизнь вернулась в нормальное русло. Артур время от времени появлялся на работе. Он заходил туда подписать бумаги. Оставшуюся часть дня они проводили вместе, отправляясь в кино или гуляя по парку. На один из уикендов они уезжали в Тайберн, в дом, который Артуру оставил один из друзей на время своих поездок в Азию. Начало другой недели провели, плавая на яхте от бухты к бухте. Они пересмотрели все представления в городе. Мюзиклы, балеты, концерты и спектакли. Часы, которые они проводили вместе, были похожи на долгие каникулы, когда не отказываешь себе ни в чем, не думаешь ни о чем, кроме того, что происходит сейчас. Теория 86-400 секунд, как они ее называли. Люди, которые с ними сталкивались, принимали Артура за сумасшедшего – видя, как он разговаривает сам с собой или гуляет, неуклюже отставив руку в сторону. В ресторане, где они бывали, официанты привыкли к мужчине, который, сидя за столом один, внезапно наклонялся и целовал чью-то воображаемую руку. Или разговаривал нежным голосом с пустотой. Или, выходя, замирал, пропуская перед собой несуществующую персону. Одни думали, что он сумасшедший, и другие, что вдовец, не желающий смириться со смертью жены. А сам Артур наслаждался каждым мгновением, сплетавшим кружево их любви. За эти несколько недель они стали сообщниками, любовниками и спутниками жизни. Пол больше не волновался, убедив себя, что его друг просто переживает кризис. Успокойный тем, что похищение осталось без последствий, он взял на себя руководство бюро. Пол не торопил события. Важно было одно, чтобы тот, кого он называл своим братом, почувствовал себя хорошо – Или хотя бы лучше. Три месяца прошли в безмятежной близости, но вдруг все перевернулось. Они вместе дочитали последнюю страницу романа, и Артур закрыл книгу. Легли спать и заснули поздно ночью в объятиях друг друга. Около шести часов утра Лорен рывком села в постели и закричала, зовя Артура. Он проснулся и посмотрел на Лорен. Лицо ей было бледно и прозрачно. Что случилось? «Обними меня, умоляю». Артур обнял Лорен. Не успел он повторить свой вопрос, как она положила руку на его щеку, колючую от пробивающейся щетины, погладила с бесконечной нежностью. Глаза Лорена налились слезами, и она заговорила. «Пришла минута, любовь моя. Они забирают меня. Я исчезаю». «Нет!» — сказал он, сжимая ее еще крепче. «Боже, как я не хочу покидать тебя. Я мечтала, чтобы эта жизнь никогда не кончалась». Даже до того, как она началась. «Ты не можешь уйти, не надо, пожалуйста!» «Не говори ничего, я чувствую, что у меня мало времени. Ты дал мне то, о чем я даже не подозревала. Благодаря тому, что ты дал мне пережить, я поняла, сколько самых простых вещей может подарить любовь. Все, что у меня было до тебя, не стоит ни одной секунды, которую мы провели вместе. Я хочу, чтобы ты навсегда запомнил, как сильно я любила тебя. Я не знаю, к каким берегам ухожу». Но если существует что-то вне этого мира, я и там буду продолжать любить тебя с той же силой и радостью, какими ты наполнил мою жизнь». «Я не хочу, чтобы ты уходила». «Тш-ш-ш, не говори ничего. Послушай меня». С каждым словом Лорен становилась все прозрачней. Артру казалось, что она рассеивается. «У меня перед глазами цвет твоих улыбок», — снова заговорила Лорен. Спасибо за наш смех, за всю нежность. Я хочу, чтобы ты жил, чтобы ты вернулся к своей жизни, когда меня больше не будет здесь. Я не смогу без тебя. Не уходи, умоляю. Я не могу. Это сильнее меня. Знаешь, мне не больно. Просто мне кажется, будто ты отдаляешься. Я слышу тебя, как сквозь вату, а ты расплываешься мне перед глазами. Мне так страшно, Артур. Мне так страшно без тебя. Обними меня еще крепче. «Я держу тебя. Ты меня больше не чувствуешь?» «Не очень, Артур». Так плакали они оба, стыдливо, молча. Они чувствовали еще глубже смысл каждой секунды жизни, ценность мгновения, важность одного единственного слова. Они держали друг друга в объятиях. Несколько минут, не завершив поцелуя, Лорен исчезла. Руки Артура сомкнулись на нем самом. Он скорчился от боли и громко зарыдал. Все его тело сотрясалось, голова моталась из стороны в сторону, ногти впились в ладони. «Нет!» Это слово, которое он кричал в животной жалобе, звенело в комнате так, что задрожали стекла. Он попытался встать, но покачнулся и упал на пол. Он потерял сознание на долгие часы. Придя в себя, Артур еле дотащился до подоконника, где Лорен так любила сидеть, и устремил глаза в никуда. Артур погрузился в мир пустоты. Пустота проникала в его вены, добираясь до сердца. И ритм сердца с каждым днем становился все глуше. В первые дни пустота будила в Артуре гнев, неуверенность, ревность не по отношению к другим людям, а к украденным мгновениям, к уходящему времени. Предательская пустота, проникая все глубже, изменяла чувства, обостряя их, будоража всплесками, делая пронзительными. Чувства становились все обостреннее. Он ощущал всей плотью неудовлетворенную потребность в другом человеке, в любви. Так мучается желанием тела, так нос пытается уловить запах, так ладонь стремится прикоснуться к живому, чтобы ласкать, так глаз сквозь слезы видит лишь воспоминания, так кожа жаждет ощутить другую кожу, так руки смыкаются на пустоте, а каждый палец сгибается в привычном ритме, так балансирует нога, лишённой опоры. Он пребывал в прострации долгие дни и ещё более долгие ночи. Он передвигался от рабочего стола, где писал письма Фантому, к кровати, где лежал, устаившись потолок невидящим взглядом. Телефонная трубка косо лежала на аппарате, но Артур не замечал этого. Ему было всё равно. Он не ждал ничего звонка. В ту ночь он вышел на улицу, пытаясь заставить себя подышать воздухом но сил у него хватило ровно на то, чтобы перейти на другую сторону дороги и, пройдя несколько десятков метров, присесть на приступку невысокой ограды. Под таким углом контры улицы образовали коридор, и в конце его, над маленьким садиком, возвышался дом в викторианском стиле. Только из одного окна еще убивался лучик света в эту безлунную ночь. Это было окно его гостиной. Дождь прекратился, но лучше Артуру не стало – Законным проемом он угадывал Лорен, ее плавные движения. Она ушла на цыпочках сердца. Артуру казалось, что среди теней на мостовой он видит изящные изгиб ее силуэта, исчезающего за углом. Как обычно, когда он чувствовал себя беззащитным, Артур засунул руки поглубже в карманы, сутулился и зашагал по улице. Вдоль серо-белых стен он шел по следам Лорен. Шел медленно, чтобы никогда не догнать ее до до угла, заколебался, потом, подталкиваемый холодом, двинулся дальше. Он вновь переживал каждую минуту внезапно оборвавшейся жизни. «Артур, сомнения и связанные с ним выбор – это две силы, заставляющие звучать струны наших чувств. Запомни, что важна только гармония этого звучания». Голос матери и воспоминания о ней поднялись из самых глубин души. Артур бросил последний взгляд вдаль – и повернул обратно с ощущением вины за проигрыш. Светлеющее небо предвещало восход бесцветного дня. Любое раннее утро наполнено тишиной, но не всякая тишина – синоним пустоты. Иногда она бывает насыщена пониманием. О такой тишине Артур вспоминал, возвращаясь. Артур лежал на ковре в гостиной, когда в дверь отчаянно забарабанили. Он не встал. «Артур, ты там?» «Я знаю, что там. Открой, черт тебя подери! Открой!» — кричал Пол. открою ли я ее вышибу!» Артур встал и направился к двери, повернул защелку и сразу же вернулся обратно, рухнув на диван. Пошел Пол и оторопел остановился посреди комнаты. Десятки листов бумаги, исписанной от руки, устилали ковер. Пошел на кухню. Там не было свободного места от пустых консервных банок. В мойке груды лежала грязная посуда. «Так э, тут была война?» Артур не ответил. «Они пытали тебя, перерезали голосовые связки. Эй, ты оглох! Это я, твой компаньон. Ты в столбняке или так надрался, что не можешь портрезветь?» Артур зарыдал. Пол присел рядом и тронул его за плечо. «Артур, что произошло?» Она умерла уже десять дней назад. Она просто ушла однажды утром. Они убили ее. И я не могу пережить это, Пол, не могу. Я вижу. Пол обнял Артура. Поплачь, поплачь сколько можешь. Говорят, слезы смывают горе. Я только и делаю, что плачу. Ну и что? Продолжай, запас еще есть. Не все выполкано. Пол глянул на телефон и встал, чтобы поправить трубку. Я набирал твой номер раз в двести. «Плевать мне на телефон». «Кончай. Вся эта история так в голове у меня не укладывалась. А теперь она не укладывается у тебя. Ты жил во сне, Артур. Вернись в реальный мир. Ты же гробишь свою жизнь. Ты не работаешь. У тебя вид, как у бомжа после помойки. Ты худой, как палка. У тебя физиономия из документального фильма про Великую депрессию. В бюро тебя давно не видели. Люди интересуются, жив ли». Ты влюбился в женщину в коме, придумал себе историю на грани галлюцинации, выкрыл ее тело, а теперь в трауре по призраку. Ты хоть понимаешь, что где-то в этом городе живет психоаналитик, который не знает, что скоро станет миллионером? Ты должен лечиться, у тебя нет выбора. Я не могу оставить тебя в таком состоянии. Все это было сном, который превратился в кошмар. Пола прервал телефонный звонок. Он снял трубку, потом протянул ее Артуру. Это полицейский, он сейчас зарвется. Он уже несколько дней пытается до тебя дозвониться. Хочет немедленно с тобой поговорить. Мне нечего ему сказать. Ты поговоришь с ним, или я тебя изобью И Пол приложил трубку к уху Артура. Тот, услышав несколько слов, скачал и лихорадочно принялся искать ключи от машины. Что происходит? Поинтересовался его друг. Нет времени, я должен найти ключи. Они хотят тебя задержать? Да нет, не пари чушь, а помоги. «Ага. Тебе лучше, ты снова меня облаял». Артур обнаружил связку ключей, извинился, сказал, что объяснять нет времени, у него нет ни секунды, и он позвонит вечером. «Не знаю, куда ты собрался, но если в общественное место, то я горячо советую тебе одеться и провести мочалкой по лицу». Артур заколебался, потом бросил взгляд на свое отражение в зеркале, пообщался в ванную, отвел глаза от шкафа. Некоторые вещи вызывают слишком болезненные воспоминания. Через несколько минут он был вымыт, выбрит, переодет. Даже не попрощавшись, вылетел из квартиры и кинулся по лестнице к гаражу. Машина на полной скорости пронеслась через город и припарковалась у мемориального госпиталя. Он не стал терять времени, запирая дверцу на ключ, а бегом направился в приемный покой. Когда запыхавшись, Артур вбежал туда, Пильгис уже ждал его, сидя в кресле. Инспектор встал и взял его за плечо, успокаивая. Мать Лорен тоже уже была в госпитале. Учитывая обстоятельства, Пильгис все ей объяснил. Ну, почти все. Миссис Клайн ждала их на пятом этаже в коридоре».